сложены из ржавчины и стальной сердцевины дорогой, по которой сразу видно, очень много лет не ходили поезда. На 30 миль к северу она тянулась петляя, потом терялась в мглистых далих, на 30 миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далёких гор. Неожиданно Эльзы задрожали.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 А, замечательно было бы. Он раскурил свою трубку. Проснуться завтра и во всём мире ни души, начинай всё сначала. Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла. А вот если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал? Наверное, да, ответил он без усилий. Просто всё исчезнет с лица земли. Оставить землю, море, всё, что растёт, цветы и траву, плодовые деревья,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 Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами, даже автомашины не надо. Придумывать какой-нибудь другой способ путешествовать. Старинный способ: взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше как понадобится пополнять запасы в безлюдных магазинах, в безлюдных городах. И впереди нескончаемое лето. Долго они сидели молча на террасе. Их разделяла свёрнутая газета. Наконец она сказала: А разве нам не будет одиноко? Вот каким было утро нового мира. Они вrastнулись, услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом. Города тонули в море травы, муравы, нагодков, маргариток и ьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно. Должно быть, потому что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении и в механизированном улье.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 Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого и что Джиму больше никогда не надо ходить в школу? Все, занятия кончились, для всех нас кончились. Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса. Нас отпустили, милая. Мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой и нудной рутине. Пошли. И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города. Они не умерли, сказал он, просто ушли.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 Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям, коровам, брундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом какой-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома? Он взял с маленькой дрезины Кувалдо, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками. Сель мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание. А в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука. Они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках тесняся рвутся вверх пузырьки.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 Куда рельсы приведут, куда угодно. И если нападём на совсем неизвестную старую ветку, превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведёт. Когда-нибудь, честное слово, пойдём на лодке вниз по Миссисипи. Я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит. Ни маршрут, находка. Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. скотилось на песок и получился мокрый комочек. Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьёзные глаза его подозрительно блестели, и по одной щеке тянулась влажная дорожка. Она ахнула. Взяла его руку, крепко сжала. Он стиснул её руку и, закрыв глаза, через силу заговорил. Хорошо. Правда? Вот если бы днём вечером легли спать, а ночью всё каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шумы, гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта котавась и мелочность, суета, все надежды, чая не любовь. Правда, было бы хорошо. Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули, потому что между ними, когда он пришёл,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 Муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море, где там далеко у самого горизонта поблёскивала бутылка с запиской. "Если попросить, это исполнится?" спросил мальчик. "Если загадать, сбудется. Иногда сбывается, даже через чью. Смотря, чего ты просишь". Мальчик кивнул, но мысли его были далеко. Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать. «До свидания, берег», — сказал мальчик и помахал рукой. Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали и среди холмов пропали женщина, мужчина и мальчик. Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, а потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок, а море сильно шумело.